Глава 45. Есть новости? Кросса Марбер нашел в своей палатке, вернувшись из разведки. Есть и далеко не лучшие. Содман убит, а ведьма сбежала. Фила, уточнил Марбер. Именно она убила главного инквизитора. Крос кивнул. Марбер сильно был покривел душой, заявив, что его расстроила эта новость. И скорби в связи с кончиной главного инквизитора он не испытывал. Завовредный старик получил лишь то, что заслужил уже давным-давно, и без него мир стал только чище. Да и в настоящий момент заботил Марбера совсем другое. «Распоряжения какие-нибудь поступали?» Поверенный короля передал, что операцию имеет смысл сворачивать, если только мы самостоятельно не найдем дорогу к клану. «Понятно. Передай приказ сворачивать лагерь. Через час выступаем. Идти будем быстро» и остановимся на привал на приличном расстоянии от лагеря лесных ведьм, чтобы нас не засекли их ищейки. Лагерь разбивать не будем, и сон будет коротким. После полуночи двинемся в путь, используя завесу. Получается, что ты нашел лагерь? Уточнил Кросс. Нашел. И ведьмы знают, что мы идем на них. И это Марбер понял по активному патрулированию периметра клана. Одного они не знают как далеко мы от них находимся. И когда именно нападем, внезапность станет нашим преимуществом. Усмехнулся он. «Магда, что ты знаешь?» Ланира стояла перед верховнейшей впервые за долгое время не притворяясь, не пряча эмоции. Волнение съедало ее изнутри. И не за себя. За себя она как-нибудь сможет постоять. А за Гарри. Без любимого она не представляла себе жизни. В последнее время он стал для нее всем. Порой Ланире казалось, что даже дыхание у них одно на двоих и сердце общее. И сейчас она всем нутром чувствовала, что им на любимом грозит опасность. «Ты это о чем?» Лениво протянула Магда, не переставая рассматривать тебя в зеркале. Снова отыскивая несуществующие морщины. «Я знаю, что ты ходила к Мариуле. Что она тебе сказала?» Ланира. «Ты забываешься?» Зло посмотрела Магда на отражение помощницы. «Я не обязана тебе докладывать». «Но нам грозит опасность, я это чувствую. Я удвоила патруль на границе клана. Но ведь этого недостаточно. Зачем ты погнала всех в грот предков? Это ведь Мариула тебе велела?» «Мариула? Мне? Велела?» Медленно проговорила Магда. Еще медленнее поднялась и резко повернулась к кланере лицом. «А ты считаешь, что кто-то может мне что-то велеть?» выкрикнула. Злоба перекосила ее лицо, сделав отвратительный. «Здесь я, хозяйка. Я самая главная, наиверховнейшая». Каково я сама себя и назначила, чуть не сказала Ланира вслух, вовремя прикусив язык. Пора было снова надевать на лицо маску, если хотела хоть что-то выведать. «Я не то хотела сказать, Магда». Постаралась Ланира вложить в свой голос побольше любви и покорности. «Просто ты не поделилась со мной новостями. Вот я и волнуюсь». «Не волнуйся», – махнула рукой Магда. «Старуха совсем из ума выжила. Уголы ерундой всякой. Ну, сама подумай, кто в здравом уме скнет напасть на наш лагерь?» «Значит, все же нападение планируется». Причувствовала Ланиру не подвели, и она поняла, что от Магды больше ничего не добьется. Наиверховнейшая вернулась к прерванному занятию. Оставалось одно – самой наведаться к Мариуле. Хоть старая ведьма не подпускала к себе никого, но, может, хоть на этот раз сделает исключение. Ланира не боялась заявляться к Мариуле. Что сделает ей старуха? Ну, прогонит, если только. Потому сразу после Магды отправилась на другой конец лагеря. Долго стучала в дверь, а потом еще прислушивалась к тишине за дверью и лишь через какое-то время решила зайти в дом. Старухи лежали на полу. Ланира сразу поняла, что мертвы они. Заметила она и пузырьки, валявшиеся рядом. И омут грешницы был тут же. Страха не было, хоть смерти Мариола и Зажи выглядели еще ужаснее. А вот шок Ланира испытала. И она думала, думала, что же такое увидела старая ведьма в омуте, раз обе испели яду. В том, что в пузырьках был яд, Ланира не сомневалась ни секунды. Волосы зашевелились на голове, и она поспешила покинуть дом ведьмы. Никто не видел, как шла она сюда. Не заметил ее никто и на обратном пути. А решение уже зрело в голове Ланиры. Бежать она не станет, когда над ними всеми нависла смертельная опасность. Но может попытаться хоть кого-то спасти? Тех, кто не сможет защитить себя кого Магда использует как живой щит, равнодушно отправив на верную гибель. Время близилось к вечеру, но все рабыни еще были заняты на работе. К своему студу ни с кем из них Ланира никогда не общалась. Так давно уже было заведено в клане, что отлавливались девушки, приводились сюда и делались рабынями. Они обслуживали ведьм, выполняя всю самую грязную и тяжелую работу. Никто и никогда не задумывался, что осталось у этих бедолаг за границами лагеря. Их просто использовали, позволяя жить дальше. «Стой!» – велела Ланира какой-то девушке, скапывающей землю под огород. «Подойди ко мне». Девушка жалась вся, втянула голову в плечи, но ослушаться не посмела. Она приблизилась к Ланире, глядя в землю. «Посмотри на меня», – велела Ланира. «Знаешь, кто я?» – спросила, когда встретилась с испуганным взглядом девушки. Так и внула. От тех, с кем вместе живешь в бараке, всех знаешь. Рабы не селились в одном бараке, на краю лагеря, возле помойной ямы. Они и следили, чтобы яма это не смердила. Девушка снова кивнула. Видно, в лагере она уже жила давно. Это была удача. Слушай меня внимательно. Направил Ланера вместе со словами и свою мысль прямо девушке в голову. Ты скажешь всем из барака, что нужно срочно покинуть лагерь. Всем, кого найдешь. По правилу Ланира, зная, что некоторые рабы не заняты работой в домах ведьм. Уходить будете по одной, через брешь в защите за вашим бараком. Никто никому не обмолвится об этом ни словом. Ты все поняла?» Припечатал Ланира в ладонь колбу девушки для закрепления результата. «Все поняла», – смотрела на нее рабыни стеклянными глазами. «Тогда выполняй», – Отпустил ее Ланира. И это она сделала, не сомневаясь, что большинство рабынь покинут незаметно лагерь еще до темноты. Оставался Гарри, с которым тоже что-то нужно было решать. Первым делом Ланира сняла магическую защиту с участка за бараком рабынь, а потом отправилась домой. Там ее ждал любимый. «Гарри, думаю, сегодня ночью на лагерь нападут». Чуть ли не с порога сообщил о любимому Ланира. «И что ты хочешь сказать?» Оторвался мужчина от чтения книги. Очки смешно съехали на переносицу. Как же Ланира любила его именно такого. Немного нелепого, чуточку смешного и очень мужественного. «Любимый, очень тебя прошу!» Подбежал Ланира, к нему и упал на колени, заглядывая в глаза. «Уходи! Я даже провожу тебя, правда не смогу далеко. Но выведу из лагеря в безопасное место». «Иди домой, туда, где тебя ждут. Живи дальше!» «Без тебя?» – усмехнулся Гарри, обхватывая лицо Ланира ладонями. «Глупенькая!» – улыбнулся он и погладил большими пальцами уголки ее губ. «Ну какая жизнь меня ждет без тебя? Ведь ты – это я, а без тебя меня нет. Давай уйдем вместе, если нападение не миновать». «Я не могу!» – расплакалась Ланира. Я не могу всех бросить и предать. Я должна быть тут», – Вымученно добавила. «Ну тогда и я должен», – спокойно отозвался Гарри. «Не плачь, любимая». Вытер он слезы с чоколониры. «Я не собираюсь умирать. Я сильнее, чем ты думаешь».